Валерия Чернованова. «Тайна Геллании». Глава первая. «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей». Вольтер. Астон. Верден. 7126 год. Правление династии Аллон. Нарин. Я лежала на кровати и с наигранным интересом слушалась в слова гнома, почтенного господина Беретта. Вот уже который час он распинался передо мною, уговаривая явиться на некий турнир в закрытое общество любителей загадок. Я делала вид, что весьма польщена оказанной мне честью, но втайне надеялась поскорее избавиться от докучливого гостя. Гном уже успел привести несколько десятков причин, объясняющих, почему я не должна отказываться от предложенных почестей. Самым главным оказалось очевидное: я человек А ведь люди доселе не удостаивались подобных привилегий. Я лениво зевнула и осведомилась. Но «Ну чего вы от меня хотите? Гном обиженно засопел. Всё это время он объяснял мне, что требуется от моей скромной персоны. И вдруг эта самая персона задала вопрос, с ответа на который он начал своё приглашение. Взяв в себя в руки берет ответил: "Это-то я вам и пытаюсь объяснить, госпожа Лактан желает, чтобы именно вы вручали победителям кубки и награды. Ведь вы первый человек, сумевший разгадать нашу загадку. И всё началось сначала. Посыпались лестивые комплименты моей сообразительности и осторожные намёки на то, что, если я не явлюсь, его величество король гномов Лактан может пересмотреть своё решение относительно договора с эльфией, а тогда Я мысленно досчитала до десяти, чтобы не заорать и не послать старика к чертям. И как меня угораздило остаться на должности посланницы Нельвии. Нервы не к черту, а тут еще гномы пристают со своими идиотскими состязаниями. А все ты ора. Воспоминание о королеве испортило настроение окончательно. В памяти всплыл наш недавний разговор. Месяц назад я вернулась в Нельвию, ужасно злая и утомленная. в Драгонии выполняла возложенную на меня миссию. Конечно, не обошлось без происшествий и риска. Попутно я раскрыла заговор, примирила враждующие стороны и, как полагается, спасла Нельвию от неминуемой гибели. К этому следовало бы добавить, обзавелась доброй дюжиной врагов, едва не погибла, а в довершении всего влюбилась в наследного принца Эмпатов и в результате разбила свое собственное сердце. Покидая Драгонию, поклялась закончить игру в посланицу и больше никогда не связываться с сильными мира сего но теора и на этот раз оказалась хитрее я сдалась и вот теперь томилась в ластне улыбалась во весь рот и упорно не слушала бесконечную словесную вязь почтенного господина бирета забавного крохотного старичка с землистым лицом А если бы не случай в ювелирной Эсферона и не болтливость Ирона гнома, разгадав загадку которого я получила в драгоне желанное колье, я бы сейчас не пыталась пропустить мимо ушей весь этот бред. А потом будет грандиозный парад в честь победителей. Неждал всё прямой гость, пытаясь затащить меня на свой праздник. Я опять согласно кивала, делая вид, будто внимательно выслушала всю невероятно пышную речь. И опять никак не могла выплыть из лавины собственных мыслей. Месяц назад, воспользовавшись моей временной небоеспособностью, Теора пригласила меня к себе и вывалила на мою бедную голову целый ворох информации. Наша дорогая правительница оказалась не нельвейкой, а, как и я, случайно попавшей в другой мир пришельницей со старой доброй планеты Земля. Все эти месяцы она обманывала меня. Она Стеллос Главный маг Нельви и колдунья Эмпата Флиеста тоже знали правду. Самым же обидным оказалось то, что мой друг, принц Лоренс, скрыл истину. Ключ к порталу, ведущему на землю, находился в руках Теоры. На должности посланницы Нельвии я осталась до возвращения домой. Такая возможность должна была предоставиться через 2 месяца. уж этого-то королеве утаить не удалось. Раз в 13 лет на Этари открывался портал в наш мир. Это был мой единственный шанс не застрять в этарском средневековье ещё на 13 лет. Правда, что буду делать, когда вернусь, не представляла. Без работы, семьи, документов. В своём мире я умерла, и прежней жизни у меня точно не будет. Я горько усмехнулась. Вы согласны? Вздрогнув, я уставилась на гнома. Ну что, согласна. Берета закатил глаза и театрально вздохнул. Чтобы предотвратить повторение монолога в третий раз, поспешила добавить: "Да шучу, я шучу, не берите в голову". Проворно вскочила и, обняв гнома за плечи, повела к двери. Собеседник поднял на меня большие карие глаза и с надеждой спросил: "Так что мне ответить его величеству?" "Ответьте", я замелось, думая, как бы отказать по вежливости. Ну так ничего и не придумываю, закончила. Что для меня огромная честь присутствовать на на на празднике живых загадок. А что они бывают ещё и мёртвыми? Бирет укоризненно покачал головой. Понял, что из всего сказанного я так ничего и не услышала. Уже подойдя к лестнице, гном обернулся и добавил: "Не забудьте, состязание начнутся в 5. Будьте пунктуальны. Будьте пунктуальны". Про себя передразнила я гнома. Достали. Потом, выразительно хлопнув дверью, подошла к окну и мысленно связалась с Феней. Вдалеке послышался громкий крик. Из дома вышел Бирет, заметив окружающего над зданием Феникса, испуганно оглянулся и поспешил скрыться в карете. Феня описал круг в воздухе, приземлился на подоконник и радостно расправив крылья, поприветствовал свою хозяйку. Я с нежностью погладила птенца. Хотя нет, птенцом моего питомца назвать было уже трудно. Из маленькой, похожей на воробушка птички, за последние месяцы он превратился в прекрасного феникса, своими размерами ничем не уступающего взрослому ястребу. Красный феникс — необыкновенная птица. Ее крик способен уничтожить любого, кто попытается причинить вред хозяину. В данном случае мне. Хотя, надеюсь, этого не произойдет. Последний раз коснувшись блестящих пёрышек питомца, весело воскликнула: "Доставишь послание, Теория. Пусть готовится. Я возвращаюсь". Лиса Илларов. Ноэль. В огне и пожаре той давней вражды, что смерть принесла за собою. Невинную кровье нарушен завет, и кара великих упала. Страдания и скорбь на Этару сойдут. Эк реки безликих весь мир потрясут. Но тот, кто ответ в своём сердце найдёт, проклятие цепь разорвёт. Пророчество Илларов. Сален! Сален! Они идут. Прислонившись к стене, лесная правительница сдавленно застонала. Сердце девушки сжалось от предчувствия надвигающейся беды. Но Эль, что случилось? На крик сестры выбежал встревоженный Иларр, и едва успел подхватить её на руки, прежде чем та, обессилев, опустилась на пол. "Слышишь, они сейчас будут здесь. Они уничтожат нас". "Кто они?" Сален силой затряс всхлипывающую Иларрю, пытаясь привести в чувство, но девушка не смогла ответить на вопрос брата. Заглянув в глаза, полные страха, Иларр спросил: Что тебя так напугало? Аней. Они... Ноэль уцепилась за край его одежды и быстро зашептала. Им нужна звезда, а они найдут её, и тогда всем нам придёт конец. Что ты видела? Возвращение великого. Слышишь? Лесная правительница прислушалась. Потом, резко вздохнув, снова зарыдала. Проклятие, оно не разрушено. Они придут за звездой. Сален вслушивался в тишину, но ни один звук не нарушал размеренного дыхания ночи, и только шёпот сестры свидетельствовал о том, что беда уже близка. Ты не ошиблась, правитель убрал с лица Эларии намокшие от слёз волосы. Нет. Пророчество сбывается. Ноэль с отчаянием посмотрела на брата. Проклятие возвращается. Вместе с Великим. Астен. Верден. Нарин. Отправив Феникса с посланием, начала собираться на состязание. Облачилась в скромный наряд, попрощалась с хозяйкой дома, вечно улыбающейся госпожой Ириной, и вышла на улицу. До дворца решила идти пешком. Не было смысла брать экипаж, чтобы проехать несколько улочек. Хорошо, что отказалась жить во дворце, иначе бы меня с ума свели бесконечными играми и балами. С какой бы целью гномы ни собирались, они всегда и везде загадывали загадки. За последние 2 недели я успела услышать их не менее сотни. Как вы думаете, с чего начался разговор с Локтаном, когда я впервые предстала перед его ясные очи? Угадали? Не выношу этот глагол. Попросив короля об аудиенции, Я полагала, что быстренько исполню возложенную на меня миссию и на следующий же день отправлюсь обратно в Нельве. Куда там. Увидев меня, Лактан первым делом спросил: "Что такое элантамазия и как с ней бороться?" Сначала я не поняла, чего от меня хотят. Но через час нашей игры в отгадай и сам не знаю что, пришла к выводу, что все гномы чокнутые. Впрочем, как и остальные обитатели Этары. Я именовала мост и, обогнув странного вида статую, которая, по идее, должна была изображать лактана, едва успела отпрыгнуть в сторону от проезжающей мимо кареты. Кучер не обратил на меня внимания и погнал лошадей в сторону дворца. Стряхнув с юбки брызги грязи, погрозила кулаком вслед удаляющемуся экипажу. «Как можно мчаться на такой бешеной скорости? Здесь пешеходам тесно, а уж повозки проехать практически невозможно». Вообще я заметила, что боги, поделившие Этарру между четырьмя народами на равные части, явно страдали косоглазием. По сравнению с Нельви и Драгонией, Астен казался кукольной страной. Здесь всё имело маленькие размеры: небольшие дома, узкие улочки, тесные кареты. Я чувствовал себя Гулливером, очутившимся в стране лилипутов. Посмотрела на следы колёс, оставленные каретой. Явно не гномье. Но тогда чья же? За последние 15 дней я не встретила в столице Астана Вердани ни одного человека, эльфа или эмпата. Только мне не посчастливилось застрять здесь на неопределённый срок. Скорее бы уже Лактан подписал этот проклятый договор, тогда можно будет с чистой совестью вернуться в Гейлион. Я помахала рукой стражникам и поспешила во дворец. Стояла поздняя осень. На улице было довольно прохладно, и поэтому 15-минутной прогулки мне оказалось достаточно. В тронном зале уже собрались участники состязаний и приглашённые. Хорошо хоть меня позвали не участвовать в соревнованиях, а раздавать награды. Три победителя этого турнира получали право войти в закрытое общество любителей загадок. Сейчас кандидаты разминали мозги, чтобы показать свою сообразительность и накопленные за годы жизни знания. Рядом с королём на мягком троне восседал светловолосый эльф. Интересно, такой же как и я посланик или просто проезжавший мимо турист. Заметив меня, Лактан приветливо помахал рукой и пригласил устраиваться на небольшом пуфике по левую руку от его величества. Жаль, что не пришла раньше. Тогда об этому белобрысому не пришлось сидеть на столь удобном предмете мебели. Как только я приблизилась к трону, эльф вскочил и предложил мне своё тронное место. Я благодарно улыбнулась незнакомцу и поклонилась королю. Садись на трон, садись, нетерпеливо пробормотал его величество. Ничего, раскудахтался. Сесть я всегда успею. А вот присесть, пожалуй, соизволю. Лактан окинул меня быстрым взглядом, И загадочно улыбнулся. Как вы думаете, что станет лепестками орделли, если их сначала засушить, а затем истолочь и смешать с маслом гораней? Вы об этом уже спрашивали, разочаровала я гнома, расположившись в кресле, с любопытством посмотрела на эльфа. От Локтана не ускользнул мой взгляд. Его величество поспешил представить незнакомца. У нас сегодня двойной праздник. Граф Амиан из рода Деон Арлей приехал с поручением от его величества короля Седрика. Думаю, нас ожидает не одно состязание. Мы с Эльфом настороженно переглянулись. Уточнять у Лактана, что он имел в виду? Гиблое дело. Вместо ответа король задаст очередную головоломку и не успокоится, пока мы на неё не ответим. Гномы не любят, когда их загадки разгадывают. Интересно. Локтан уже успел вытрясти из эльфа душу. Я украдкой взглянула на красавчика. На вид ему было около тридцати. А сколько на самом деле демон его знает? До сих пор не могу привыкнуть к их возрастным меркам. В отличие от большинства сородичей, волосы у Аммиана оказались коротко острижены. Шальные искорки в серо-зеленых глазах свидетельствовали о веселом нраве эльфа. «Это ненадолго», — злорадно подумала я. Через неделю жизнь в обществе гномов не будет казаться тебе такой прекрасной прикрыла глаза и присмотрела эльфа на светлом фоне души перемешались светлые и тёмные цвета не люблю когда у кого-либо оказывается подобная душа трудно понять к чему его тянет больше к чистому и возвышенному или низкому и греховному заметив выражение моего лица эльф поинтересовался с вами всё в порядке Я заверила его, что чувствую себя превосходно, и, воспользовавшись моментом, когда Лактан произносил напутственную речь игрокам, в свою очередь спросила: "Если не секрет, зачем вы приехали в Астан?" "Не секрет", эльф улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. "Седрику нужны найденные в копальнях гномов кристаллы. Это открытие для нашего мира. Его величество желает заполучить их". "Демоны" Я желала заполучить их не меньше, точнее, Теора. Узнав о неожиданной находке гномов кристаллах, которые не позволяют эмпатам просматривать души, королева поспешила отправить меня в Авастен. Несмотря на то, что у людей с драгонией сейчас подписан мир, Теора пожелала завладеть кристаллами, из которых можно сделать амулеты защиты. Это спасёт её подданных от проникновения в их души и в значительной мере пополнит казну королевства. Вид желающих приобрести подобные талисманы окажется море. Оказывается, эльфы тоже каким-то образом узнали о находке гномов и решили завладеть сокровищем. К сожалению, кристаллов обнаружили слишком мало, на оба королевства их точно не хватит. А Теоро ещё надеялась подписать с Локтаном договор о постоянной поставке кристаллов в Нельвию. Это означало, что Седрику не достанется ничего. А вы с какой целью пожаловали в Астон, если не секрет? Секрет. Я кокетливо улыбнулась эльфу и сменила тему. Вам уже успели загадать загадку? Амиан выразительно хмыкнул, но ответить не успел. Вернулся его величество и объявил о начале состязаний. Из десяти кандидатов, как уже сказала, в закрытое общество должны были войти только трое. Десять школ Астона отправили на соревнования лучших учеников. И теперь те с волнением ожидали финала. Соревнования состояли из двух туров. В первом участники разбивались на пары и задавали друг другу свои собственные загадки. Судьи в лице Лактана и трёх старост закрытого общества оценивали их по нескольким критериям. Например, нашли ли игроки правильный ответ, интересна ли была их собственная загадка и так далее. Я особенно не следила за игрой, была поглощена размышлениями о том, как заставить Лактана подписать договор. Не хотелось бы возвращаться в Нельвию ни с чем. Амиан с интересом наблюдал за состязаниями, но потом отвлёкся. Не обращая внимания на сидящего между нами короля, нагнулся ко мне и тихо спросил: "А это правда, что вам удалось отгадать загадку гнома?" "В какой-то мере", так же тихо ответила я. Мне помогали. С улыбкой кивнув, Эльф продолжил следить за игрой. После короткого перерыва начался второй тур. К участникам вышел один из старост и раздал каждому по загадке. Игрокам дали 10 минут, чтобы подумать и найти правильный ответ. Я всё время изнывала от скуки. Честно скажу, многие из загадок были просто глупыми. Наконец, в центре зала появился очередной ученик и зачитал очередную загадку. после чего в нерешительности замолчал и сконфуженно посмотрел на короля. Заметив на моем лице снисходительную улыбку, Лактан осведомился. — Что вас так развеселило, сударыня? — Не обращайте внимания. Кажется, этот юноша затрудняется с ответом. В глазах короля заиграли искорки азарта. — Ну так, может, вы ему поможете? — Я так понимаю, вам известно, раз гадка. — И правда, было бы интересно услышать ваш ответ. поддакнул Амиан. Чёрт, я ведь даже не слышала загадки. В зале повисла напряжённая тишина. Я закусила губу и с мольбой глянула на бирета. Старик, поняв мой многозначительный взгляд, подошёл к участнику игры, взял у того из рук листок и сам прочёл загадку. Оно с ума свести любого может и разъедает сердце кислотой. Введение безумный приносит. и приближает страшный смерти час. Никто помочь в тот миг тебе не сможет. В своем кошмаре будешь одинок. Не разорвешь оковы дикой боли и не уймешь в холодном теле дрожь. Я поднялась и, выхватив у Берета листок, пробежалась по нему взглядом. Идея не прибавилась. Возможно, это любовь? Но при чем тут тогда кошмары и безумные видения? Или... Быть может, это ревность? Ревнивец на всё смотрит сквозь призму недоверия, он боится быть обманутым. И какие у вас по этому поводу идеи? издевательским тоном поинтересовался Армиан. Я ещё раз опустила взгляд на листок, но ничего, кроме ревности, придумать не смогла. Решив не тянуть с ответом, высказала догадку. А вот и нет! Локтян чуть в ладоши не захлопал, услышав неверный ответ. И вовсе это не ревность. Может, кто другой знает разгадку? Обратился он к притихшей публике. Но никто не спешил делиться своими предположениями. Видно, мысли у них по этому поводу было не больше, чем у меня. Вдруг посланник громко расхохотался, нарушив гнетущее молчание. Ответ прост и ясен. Это яд. Думаю, филонели или что-то с родней ей. Лактанда садливых мыкнум. И сразу стало ясно, что Эльф оказался прав. "Не сочтите за отрут, объясните, что такое филонелия", обратилась я к посланнику. "Филонелия растение, сейчас крайне редко встречающееся в лесах Этары, поэтому очень дорогое. Из её семян делают поистине великолепное орудие убийства. Жертва умирает долго, и впоследствии невозможно установить, что стало причиной смерти". Зачастую филанели приводит к помутнению рассудка. Ничего не скажешь, хорошенькое средство, чтобы избавиться от врага. Но откуда я могла знать ответ? Ядами я не увлекаюсь, а вот наш всезнающий посланик, похоже, неплохо в них разбирается. Я вернулась в кресло и услышала приказ короля продолжать игру. Недогадливый игрок выбыл из числа участников состязаний, а его место в центре занял следующий кандидат в закрытое общество. Только через час Локтан вместе со старостами подвёл итоги и назвал имена победителей. Счастливые ученики, облегчённо вздохнув вместе со мной, приняли из моих рук награды и грамоты. Я порядком подустала от всех этих игрыщ и мечтала поскорее оказаться как можно дальше от дворца. На помощь мне пришёл Амиан, предложив окончить прекрасный вечер за ужином и приятной беседой. С моей стороны возражения не последовало. Проявив явную невоспитанность и непочтительность к его величеству, то есть попросту не попрощавшись с ним, мы покинули дворец. Пока проходили соревнование, на улице города успел пролиться дождь, и дороги превратились в маленькие озерца. Со смехом перепрыгивая через лужи, направились на главную площадь города. Только там можно было найти более или менее приличный трактир. Пока шли, Аммиан не замолкал ни на минуту. Такого веселого и остроумного эльфа я еще не встречала. Даже близнецы и те так меня не веселили. Я едва не позабыла, что завтра вынуждена буду стать его соперницей и сделать все возможное, чтобы Локтан подписал с Нельвией договор. Аммиана же... как мне показалось его миссия совершенно не заботила то ли он был уверен что сможет меня обыграть то ли эльфу было всё равно с чем возвращаться в долину но я как нахавистая кобылка почувствовала вкус соперничества и решила выиграть во что бы то ни стало и заставить лактана отдать кристаллы людям скажи почему ты стал посланником из своего опыта знаю это неблагодарная должность мы вошли в уютный тарактерчик расположенный неподалёку от моего дома. Заказали ужин и продолжили разговор. Больше желающих не нашлось. Эльф задумчиво улыбнулся. После того, как Эделис скоропалительно оставила должность посланницы, его величество принялся искать ей замену. А я как раз вернулся в долину и попал под горячую руку. Интересно, и где это мы пропадали? Не сдержавшись, я спросил его об этом. Где конкретно? А Миан отвел глаза в сторону. Так, путешествовал по этаре. Принесли ужин. Как только служанка оставила нас, эльф поспешил сменить тему разговора. «Как тебе, Астон?» «Скучно. Я здесь уже две недели отдыхаю». Парень, понимающий, хмыкнул. «Значит, он бывал в этих краях раньше и заранее подготовился к встрече с гномами. Не то что я. Вечно еду неизвестно куда и влипаю непонятно во что». «И ты надеешься, что лактана отдаст кристаллы эльфам?» Амиан вновь широко улыбнулся, откинулся на спинку стола и спокойно ответил. «Я в этом уверен». Мне не понравилось, какой интонацией была произнесена последняя фраза. Появилось ощущение, что эльф уже обо всем договорился с королем. Я нахмурилась и с некой долей обиды посмотрела на посланника. «А тебе, значит, они тоже нужны?» — догадался он. — Нужны. И боюсь, завтра ты отправишься в долину ни с чем. Эльф равнодушно пожал плечами. — Давай не будем сейчас говорить о политике. Для этого у нас имеется завтрашний день. Пришлось согласиться. Ссориться пока не имело смысла. А завтра я постараюсь сбить спесь с этого выскочки. Покончив с ужином, Амян поднялся и подал мне руку. — Не хочешь прогуляться? Я знаю одно чудесное местечко, тебе понравится. Неужели в Астане может быть что-то чудесное? Так и не дождавшись моего согласия, парень вытащил меня из-за стола и повёл на улицу. Миновав несколько переулков, мы вышли на небольшую площадку. В центре неё стояло непонятного вида здание, больше походившее на кучу сваленных в беспорядке камней. Пойдём. Спутник схватил меня за руку и потащил к строению. Куда? Здесь даже дверей нет. На мои протесты не обратили внимания. Эльф подвёл меня к груде камней. Прощупав руками поверхность и найдя едва заметную впадину, за что-то потянул. Камни с грохотом раздвинулись. Затем посланик щёлкнул пальцами, и на руке засветился слабый огонёк. Я уцепилась за рукав нового знакомого и позволила увести себя в кромешный мрак. Всегда плохо ориентировалась в темноте. и сейчас, осторожно ступая, озиралась по сторонам в надежде хоть что-то увидеть. Но слабый огонек был не в силах осветить это странное место. А Миан же уверенно шел вперед, как будто бывало здесь много раз. — Куда ты меня ведешь? — почему-то шепотом спросила я. — Сейчас увидишь. — односложно ответил эльф и провел меня в круглую, небольшого размера пещеру. Я осмотрелась. Здесь было намного светлее и прохладнее. Подняла голову и увидела бескрайнее небо, усыпанное яркими ночными светилами. В центре пещеры виднелось маленькое углубление, наполненное водой. Из стен торчали разных размеров кристаллы и отливали при лунном свете всеми цветами радуги. Кристаллы бросали яркие блики на гладь воды, и таинственно перемелькивались с ней. Тихий звук падающих в озерко капель перекликался с приглушенными завываниями ветра. Постелив куртку у самого озерка, Амиан пригласил меня присесть. Я подобрала юбки, опустилась на землю и коснулась рукой воды. По поверхности сразу же пробежала мелкая рябь. Эльф сел рядом и сказал. «Это одна из первых копалин гномов. Ей более сорока тысяч лет. Наверное, нам нельзя здесь находиться». Амиан хитро прищурился и посмотрел вверх. Смотри. Видишь вон то созвездие, напоминающее кристалл? Это символ королевства гномов. Вся их жизнь вертится вокруг таких вот камней. Переведя взгляд на меня, эльф заговорщицки прошептал: "Да вообще ты права. Находиться здесь запрещено". Я весело рассмеялась и вновь коснулась рукой воды. Но это не имеет значения. В опальне давно никто не работает. Всё, что можно было здесь откопать, гномы уже откопали. А эти камни в стенах, разве они не представляют никакой ценности? Нет, это просто сверкающие стекляшки. Я украдкой взглянула на эльфа. Он ещё и в кристаллах разбирается. Интересный попался экземпляр. Я нашёл эту пещеру, когда был в Астане впервые. С тех пор каждый раз, когда приезжаю к Лактану, прихожу сюда. Иногда мне кажется, что в этом месте время остановилось, или его здесь вовсе не существует. Он с наслаждением вдохнул сырой воздух и опёрся локтями о землю. "И часто ты бываешь в астание?" время от времени, уклончиво ответил эльф. С каждой минутой, проведённой с Амианом, мне всё больше и больше хотелось узнать, что же он на самом деле из себя представляет. Я уже успела три раза просмотреть его И теперь мне не давали покоя тёмные пятна в его душе, хотя моя душа была ничем не лучше. Как сказал Дориан, из всех виденных им душ, моя оказалась самой непостижимой. Мысли об эмпатии неприятно укололи сердце. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как я покинула Драгония, а воспоминания всё бередили моё сознание. О чём мечтаем? Ни о чём конкретно. Я решила взять пример с эльфа и отвечать односложными фразами. Что наверно произошло в мире? Я в этой глуши не получаю никаких новостей. У тебя же есть Феникс. Разве он не приносит вестей? А ему-то откуда известно, что он у меня есть? Все послания, которые я получала, касались моей миссии. Ни о чём другом Теора не пожелала сообщить. Пару раз, правда, приходили письма от эльфов и Лора. Но в них, кроме жалоб на тяжелую студенческую жизнь, ничего не было. Еще друзья писали, что очень по мне соскучились, и что без меня жизнь во дворце превратилась в настоящую пытку. Интересно, как они вообще существовали до меня? А ничего нового и не произошло. Везде тишь да благодать. Как перед концом света. Не шути так. Я строго посмотрела на эльфа. Ваш мир и так много выстрадал. Но, к счастью, все позади. После смерти безумного владыки все встало на свои места. Больше не осталось тайн, не было конфликтов, способных привести к кровопролитным войнам. Правда, я все еще являлась обладательницей упавшей звезды, камня, которой подарили мне лесные правители и Лары. Они верили, что звезда поможет разрушить проклятие эмпатов, многие века давлевшие над Драгонией. Но проклятия больше не было. С приходом к власти молодого владыки драгония стала возрождаться, а вместе с ней оживать и вся Этара. Тихий голос Амиана прервал ход моих мыслей. Как знать, быть может, в будущем нас ожидает куда более страшные события, чем война с эмпатами. Посланник задумчиво посмотрел на небо, подставил лицо уробким каплям дождя. Потом ни с того ни с сего скочил кинулся к Вади, и в мою сторону полетели фонтаны брызг. От неожиданности я завяжал и хотел убежать, но передумав, вступил в игру, и Амиан вскоре из сухого эльфа превратился в очень мокрого эльфа. Я тоже пребывала не в лучшем состоянии. Сидеть мокрыми на холодной земле глупо, поэтому мы, вольну надурачившись, покинули копальню и поспешили в сторону моего временного жилища. Пока бежали по улице Амиан держал над головами куртку, стараясь защитить нас от обрушившегося с небес ливня. Хотя какой-то имело смысл. Я и так была мокрая и, скорее всего, являла собой не самое привлекательное зрелище. Волосы, напитавшиеся водой, мочалкой лежали на плечи. Для полного счастья не доставало только душистой мыльной пены. Последние следы косметики улетучились без следа, превратив меня из прекрасной принцессы в заурядную Золушку. Возле самой калитки эльф торжественно поклонился и поцеловал мою руку. Я улыбнулась в ответ нежной улыбкой и осведомилась, где он остановился. На нескольких кварталах отсюда, в мёртвом гноме. Я удивлённо вздёрнула брови. Опять мёртвый гном. Да ещё и в Астани. Может, все эти постоялые дворы и трактиры с этим названием принадлежат одному владельцу? Гостиничный бизнес всегда был выгодным делом. До встречи на завтрашнем совете, посланница. А Миан во второй раз отвесил шутливый поклон и, помахав мне рукой, скрылся за поворотом. А я потерла онемевшие от холода руки и поспешила в дом. Не хватало еще подцепить простуду из-за какого-то эльфа. Дали на звезд. Ниаль. 7301 год правления династии Далмей. Хелден Дор. Вы нашли ее? Темноволосый эльф требовательно посмотрел на солдат. Заметив на их лицах испуг, нахмурился. «Значит, не нашли?» «Что сказали и Лары?» От группы солдат отделился высокий плечистый эльф. Низко поклонившись своему господину, ответил. «Мы обускали все, но у них нет звезды». «Куда она могла подеваться?» Эльф подался вперед и угрожающе продолжил. «Вы допросили их?» «Да, мой господин». Солдат опустил глаза, словно боялся встретиться с хищным взглядом но эти проклятые и лара не признались вы избавились от них взгляд эльфа стал жёстче нет теперь уже все солдаты опустили головы мы ранили девчонку но её брату удалось спасти её и бежать лес мы сожгли поспешил он добавить видя как хозяин меняется в лице идиоты Я просил вас не леса сжигать, а найти мне звезду, раздражённо ответил эльф. Пошли прочь. Повторять приказание дважды не было необходимости. Поклонившись так низко, что их головы чуть не коснулись каменного пола, солдаты покинули зал. Не волнуйся, отец, мы найдём её. Из самого тёмного угла комнаты выступил высокий молодой эльф. Длинные смолиново цвета волосы юноши были стянуты в хвост на затылке. Голубые, с слегка раскосые глаза смотрели на отца с долей иронии. На красивом халёном лице застыла жёсткая улыбка. "Надеюсь, ты прав, Одиен". А отец и сын замолчали. Каждый думал о том, что очень скоро их мечта станет явью. Но для этого Им не хватало маленького камешка с вырезанной на нём таинственной руной.